Жуковские леса Джехангир. Несмотря на 55 лет занятий кунг-фу, а впервые привёл его в додзе. Додзе место, где постигают путь тренировочный зал. Отец в трёхлетнем возрасте, Мстислав Калинович не стал ни последователем какой-то определённой философской школы типа дао не адептом боевых традиций предков русских и монголов, кровь которых текла в его жилах, ни духовным учителем десятков молодых воинов, хотя ему и случалось их учить. Не стал он и духовно богатым человеком, несмотря на свой опыт общения со многими выдающимися мастерами единоборств и мудрецами, такими как Морихай Уасиба и Шри Чинмой. Во всяком случае он не испытывал угрызений совести, если ему приходилось кого-то обманывать, всегда с благими намерениями или предавать. Это называлось сменой позиций. Позиции он менял надо дать ему должный нечасто, всего три раза в жизни. Впервые это произошло в 1960 году, когда он отбил девушку у своего друга. Второй раз Нестислав Калинович сменил позицию 20 годами позже, в 80-м, поделившись секретами с американцами во Вьетнаме, где он работал офицером-инструктором. Его взяли в плен, и чтобы выжить, Джахангир выдал координаты нескольких советских баз. КГБ, естественно, об этом не узнал. Третий обмен произошёл сравнительно недавно, 2 года назад, когда вербовщики РВС предложили ему поделиться знаниями о методах тренировки диверсантов и разведчиков в спецподразделениях ГРУ, чтобы стать над обстоятельствами и получить чин генерала Российского легиона. Он пошёл и на это, не видя в поступке ничего предосудительного. В этом государстве всё продавалось и покупалось во все времена, а тем более во времена строительства коммунизма. Например, диплом об окончании юрфака Московского государственного университета. Как говорилось, что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги, в том числе славу, честь и жизнь. А торговаться Джахангир умел, видя в людях то же неуёмное желание власти, что жило и внутри него. Люди для него были разными, не из-за несходства характеров, вкусов и темперамента, а в силу разного запаса властолюбия. Поэтому он делил их на сильных, тех, кто ставил цель и добивался её, на питающихся, то есть способных отобрать у ближнего кусок хлеба и на траву. всех остальных, мнением которых можно было пренебречь, и не только мнением, но и жизнью. Каково же было удивлением Стеслава Калиновича, когда тот, кого он считал своим последователем и соратником, умеющим выслушать, успокоить и дать дельный совет, вдруг возразил ему: "И всё же ты меня не убедил, Мастислав!" Джихангир споткнулся, как остановленный на скаку конь. Посмотрел на Темиргалина, разглядывающего проступившие в быстро темнеющем небе звёзды. Шёл одиннадцатый час ночи. Они гуляли по неосвещённой территории ночного городка объекта номер 2 и беседовали о смысле жизни, о целях реввоенсовета вообще. и российского легиона в частности. Вернее, говорил в основном Джахангир. Умар Гасанович слушал и вдруг сказал: "Всё же ты меня не убедил, Мстислав. Построение коммунистической монархии такая же утопия, как и построение полного коммунизма. Вы построите империю, которая снова рухнет. Но если России не будет империй, Её не будет вообще, не сдержался Мстислав Калинович. Придёт иной народ, иная культура, может быть, иная раса или этнос, и исполнит миссию, которую геополитика возложила на плечи народа, и это требование не идеологии, а русского пространства. Мы выживем, если только станем империей. Возможно, ты прав. Тимир Галин продолжал смотреть в небо. Да, наверное, прав и всё же печёшься ты не о сохранении культуры, и уж точно не о судьбе русского народа, а о чём-то другом. Хотя я тебе не оппонент. Я тебя внимательно выслушал и понял, что ты не мне пытаешься доказать свою или чужую правоту, а самому себе. И до сих пор сомневаешься, правильную ли позицию выбрал, так? Джихангир увидел отразившуюся в темных глазах у Мара Газановича звезды, превратившие его в пришельца, сдержал крепкое словцо. Тимиргалин великолепно разбирался в психологии людей и читал душу Джихангира свободно, будто книгу. В последнее время Мстислав Калинович действительно начал сомневаться в правильности последней смены позиции, смутно ощущая угрозу, исходящую от РВС. Машина, называемая проектом, детищаря военсовета, набирала ход и грозила подмять под себя любого, кто осмелелся бы встать на ее пути, независимо от ранга, звания, должности и качеств личности. Любой, кто попытался бы сам устраниться от этого процесса, самовольно изменить какой-либо параметр проекта, просто ошибиться наконец, был бы безжалостно раздавлен. А Джихангир всегда предпочитал быть свободным в выборе целей, а не слепо повиноваться приказу. Себе он мог в этом признаться, приятелю экстрасенсу и магу нет, хотя тот, наверное, знал о нем всю правду. Просто мы выходим на иной уровень реализации проекта, сказал Мстислав Калинович, и я от чего-то нервничаю. Хочешь прогноз? Хочу. Впрочем, нет. Поговорим об этом дома в Москве. Как ты думаешь, Дубневичу удастся удержать ситуацию под контролем? Нет, ответил Тимергалин тихо. Он торопится и делает ошибки. Что ж, увидим. Похоже, я вовремя вызвал бригадира по зачистке. Я его знаю. Рамазан Рахимов, бывший Рекс. Рекс разведчик экстра-класса в жаргон спецслужб. Гру он как-то приходил ко мне в твоём присутствии помню он боец но слишком самоуверен главное что он знает дело утром вызови его сюда пусть приценится не жаль гробить такой мощный исследовательский центр оборудование кадры образцы продукции За Гене кто уничтожать не собирается, хотя все эти зомби-генераторы, глушаки и болевики мелочь вчерашний день. Самое страшное психотронное оружие на сегодняшний день телевизор. Джихангир издал короткий смешок, и мы это оружие успешно применяем. Но директор обещает в скором времени создать систему пси-управления, опирающуюся на компьютерные сети, системы связи и телевидение вместе взятые. Вот тогда. Мы и заговорим в полный голос. Есть объекты подчинить, которые невозможно даже с помощью глобальных психотронных систем. Это какие же природные психотронные генераторы эгрегоры. Эгрегоры всего лишь коллективная бессознательная группа людей, выбирающая лидера. Так вот мы этих лидеров либо подчиним, либо уничтожим, а остальное, как говорится, дело техники. Ну хорошо, допустим, вы достигнете цели. Сделайте революцию, подчините правительство, президента, станьте контролировать всю страну о дальше. Начнёте воевать с лидерами других стран, переделывать мир, расширять русское пространство. Джахангир нахмурился, ему не понравился не сам вопрос, а тон, каким он был задан. Нет войны не будет, дорогой Умар. Коллеги в других странах тоже работают над проблемой глобального управления обществом и близки к решению задачи. Мы контактируем с ними. Тимергалин наконец оторвался от созерцания звёзд, и они не спеша двинулись по асфальтовой дорожке вокруг центрального корпуса лаборатории, сопровождаемые внимательным оком скрытой телекамеры. Значит, я был прав. Но вами движет не желание сохранить уникальную русскую культуру, а примитивная жажда власти. И как же вы её поделите? Джахангир почувствовал в словах друга насмешку, но не обиделся, проговорил с лёгкой улыбкой. А вот этого я и сам не знаю. Главное сейчас выстроить пирамиду власти, остальное потом. Тимергалин молча покачал головой, не желая возражать вслух. Он был уверен, что руководители проекта эту проблему давно решили, распределив властные функции между теми, кто претендовал на определённые посты в будущей постреволюционной структуре. Но зная человеческую природу, Умар Гасанович сомневался, что исполнителям проекта, даже таким основным, как Джахангир и председатель РВС, предполагались места у трона фараона, того, кто окажется на вершине пирамиды. В кармане Жехангира свистнула рация, и с жуковки звонил командир оперативной группы, которую он взял с собой. Мистислав Калинович выслушал сообщение, взглянул на часы. Дубневич высчислил агента контрразведки, но живым взять не смог. Почему он не известил тебя о проведении операции? Захотел отличиться. Чует, что я ему не доверяю. Ты намекал о том, что знаешь будущие события. Давай свой прогноз. у вас объявился какой-то очень серьёзный противник. Он жаждет уничтожить объект номер 2 и готовит набег. Джахангир остановился. Неужели Крутов? Но ему не на кого рассчитывать, он остался один. Не знаю. Угроза вырисовывается достаточно рельефно. Я вижу определённого цвета поток внимания, а кто, кажется, её реализатором, понял Что ж, это может быть и Крутов, и резидент военной контрразведки, переигравший Дубневича. Придётся искать зачистку. Нестислав Калинович поднёс к губам брусок рации. Милещенко, свяжитесь с Рахимовым, он и его люди должны были здесь быть не позднее завтрашнего полудня. Я бы посоветовал другое, сказал бесстрастный Умар Гасанович, не мешать Крутову или тому, кто задумал посетить объект. Пусть они начнут, а потом твои люди довершат начатое и уберут исполнителей, свалив вину на них. Джахангир задумался, тихо рассмеялся, сжал локоть Темиргалина. Всё-таки я не зря взял тебя с собой. Ты прав. Это идеальный выход из положения. Подождем Дубневича, что он скажет в свое оправдание. Если он не захватит Крутого, оправдаться ему будет очень трудно. Мстислав Калинович снова достал рацию. Кремера ко мне. Через минуту из темноты вынырнула черная фигура. Я здесь, товарищ генерал. Забери у Сватова девчонку из Ковалей и отвези на склад Госеем. Оставь с ней двух легионеров. А парня? Убийца пусть останется в отстойнике. Если повезёт, он дождётся своего приятеля. Личный телохранитель Джахангира исчез. Тимиргалин остановился поодаль, снова запрокинул голову в небо. Какая ночь. Посмотри на звёзды, они ведь разговаривают с нами. Неужели не слышишь? Джахангир мельком глянул на купол небосвода с крупными звёздами, перечёркнутый серебристой полосой Млечного Пути, и равнодушно ответил: "Не слышу".